Глава четвертая. Она была уверена, что не доживет до своего 25-го дня рождения. Вот прямо с 15 лет ожидала скорого конца, с тех самых пор, как обидела на отдыхе старую цыганку и выслушала от нее страшное проклятие, так и ожидала. И обидела-то она ее несерьезно, просто посмеялась над ее методами предсказывать судьбу. «Но какое это в самом деле предсказание, гадание на кофейной гуще? Да мало ли как-то сползет по стенкам чашки!» Так она и сказала, наклонившись к плечу подруге, что сидела за столиком открытого кафе напротив старой цыганки. «Настя, не будь дурой!» — произнесла она, тихо рассмеявшись. Где ты видишь павлина в перьях, а? Это просто грязные кляксы от кофе!» Но Настя слушала, открыв рот, предсказания о загадочном человеке, который встретится ей, когда она повзрослеет. И она кажется не тем, за кого себя выдает. «Лучше или хуже?» — Содрожно сглатывала Настя слюну. «Не вижу», — озабоченно морщила лоб старая женщина и без конца ворошила густые черные кудри, побитые сединой. Малочка тогда еще подумала, что у цыганки могут быть вши... Женщина выглядела неопрятной. Три слоя ярких юбок, пыльных по подолу. Тесная кофточка с пятнами на груди и в подмышках. Нечесанные волосы, сальное лицо. Как, скажете, можно было верить ей? А Настя верила. «Человек этот будет мудрым и хитрым», — бубнила цыганка, всматриваясь в размытые кофейные потеки. «Но счастья тебе от него не будет. Плохо будет. Берегись. Избегай, девочка!» «Кого? Кого избегать? Как он будет выглядеть? Это мужчина или парень?» «А кто сказал, что это не женщина?» Черные глаза цыганки исчезли в морщинах после того, как она прищурилась. «Берегись, жизнь нелегкая тебя ждет!» «Пред!» — фыркнула тогда Алла и потащила Настю за плечо. «Идем отсюда!» «Нелегкая жизнь тебя ждет!» пробормотала снова цыганка настя неожиданно перевела взгляд на аллу и глянула широко распахнутыми глазами От тебя короткая до четверти века не доживешь тяжело поднявшись цыганка грузно зашагала от столика но вдруг остановилась и снова впилась в вала черными глазищами и погрозив пальцем с грязным ногтем повторила мало проживешь С тех самых пор она все время ждала, что внезапно умрет, И остерегалась, как могла. Не ездила на байках с парнями, как другие девочки-сокурсницы. Не ходила в горы, забросив курсы по нее, Даже студенческие вечеринки пропускала. Она на стены вопросы отвечала неопределенно: «Мало ли, что может там случиться?» Настя про цыганку тоже помнила, но, в отличие от Аллы, легонько над этим предсказанием посмеивалась и жила в полную силу. Не боялась, заводила отношения, расставалась, снова влюблялась, имела много подруг и друзей разного возраста. Не боялась их мудрости и хитрости, не видела в них опасности алочка ты свихнулась окончательно», — поставила диагноз Настя, отчаявшись вытащить подругу на шашлыки на дачу по поводу какого-то праздника. «Ты же не верила в ее гадание, называла бредом. И вдруг? Она мне помнишь, чего наговорила? Я и то не боюсь». «Тебе она наговорила жизнь, Настя!» — недовольно возразила алочка «Трудную, опасную, но жизнь! А мне предсказала что я не доживу до своего 25-летия!» Она смаргивала слезы, понимая прекрасно, что ее сумасшествие затянулось, но ничего не могла с этим поделать. Тебе точно надо к психиатру, крутила пальцем у виска ее подруга, или найти себе телохранителя. Пусть он тебя охраняет день и ночь. Какого телохранителя? хмурилась Алла. Парня, ухажора, любовника как еще объяснить? Она тут же подумала, что этот парень и может быть той самой опасностью, которая приведет ее к гибели. Но промолчала и продолжила тихо и осторожно доживать свой короткий век. Двадцатипятилетие она не отмечала, закрылась дома одна. Вырубила телефон, не включила телевизор, не накрыла стол. Сидела с книгой в любимом кресле и читала а потом улеглась спать, едва время перевалило за полночь и проснулась счастливой. Все время Икс миновало. Она может вздохнуть полной грудью, она должна двигаться дальше. Опасность ей больше не грозит. Но неожиданно жить так, как ей хотелось бы, оказалось сложно. Подруг она растеряла, парни выбирали тех, кто помоложе, И, отказав себе во многих мирских радостях, она вдруг поняла, что невозможно подурнела, и лишний вес набрала, и он никак не желал поддаваться изнурительным тренировкам. В этой борьбе за возвращение к счастливой жизни прошло еще четыре года. И вот тогда-то она и встретила его, мужчину своей мечты, защитника, надежного, как скала, уютного, как теплый плед. И пускай он был женат, это неважно. У них с женой все было очень плохо. все катилось в пропасть. Она никого не уводила, если что. Семью не разбивала. Ее уже не было. Алла столкнулась с ним случайно. Сразу ему поверила. Они начали встречаться. Тайно, осторожно. Она никогда не провоцировала ситуацию. Не звонила, когда он бывал дома. Не писала сообщения, что скучает покорно ждала, когда он сможет к ней приехать. Готовила вкусную еду, убирала квартиру до такой чистоты, что пол сверкал, как зеркало. И Гена это ценил. Очень. Хвалил ее еду, с удовольствием ходил босиком по полу и еще шутил, что даже странно, что к пяткам ничего не прилипает. Их осторожности оказалось недостаточно для того, чтобы его жена не узнала. «Понимаешь, она нас вычислила, она хороший сыщик, это ее профессия». Так Гена оправдывался после серьезного допроса, который ей устроила его жена. Оправдывался и пытался утешить. А она плакала и считала себя последней дрянью, хотя его жена Анна ничего такого в её адресы не говорила. Просто смотрела. И смотрела так, что «Мне хотелось провалиться сквозь землю, Гена» схлипывала Аллочка на его плече. «Не плачь, все будет хорошо», неуверенно проговаривал Гена время от времени. У кого все будет хорошо, он не уточнял, но спустя время он с женой развёлся и приехал жить к Аллочке. Мама тут же прилетела из далекого Новосибирска проверить, не Альфонс ли, не претендует ли нажил жилплощадь, купленную дочери складчину с ее давно сбежавшим и неожиданно объявившимся отцом. Претендент на руку и сердце дочери маме понравился. Она улетела обратно через пару дней со спокойной душой. А они с Геной зажили мирно и счастливо. Он часто уезжал по делам уже после работы. Она не роптала и терпеливо ждала. А когда он возвращался, уставший, злой, молчаливый, раздраженный, пьяный, алочка ему была рада. Любому Гене была рада, потому что любила его. Настя, познакомившись с ним на дне рождения Аллы, неуверенно повела плечами и проговорила: Ну, не знаю, я бы не смогла. Что именно? Они как раз были на кухне. Настя курила в форточку, Алла стерегла пирог в духовке. Генна о чем-то разговаривала с парнем Насти, с очередным парнем Настя. Я бы постоянно ощущала ее присутствие. Аллочка не была дурочкой, она поняла, кого имеет в виду подруга, и беспечно рассмеялась. «Мне 29 лет, Настя!» «И что?» — потрясла головой Настя, стряхнув пепел за форточку. «А ей сорок! Целых сорок лет!» «А ты ее видела?» — нехорошо прищурилась подруга. «Видела? И что?» «И я видела!» — удовлетворенно улыбнулась она. «И то, что я видела, в общем...» Прости меня, конечно, но не ты, не я, ей не конкурентки. Она. Она Дива. Обычная она! Наморщила лопалочка и полезла в духовку за пирогом. Я с ней встречалась. От таких мужчин очень быстро устают. Она обычная, измотанная будними тётка». Нет, подруга, ты не права. Настя зякка передернулась и захлопнула форточку. Она необычная. Она необыкновенная. После этой памятной вечеринки Алла стала Насте избегать. И в бассейн ходить начала одна, поменяв расписание. И на йогу. А бегать стала дома, выпросив у Гены модную беговую дорожку. Она сильно похудела. Косметические процедуры пошли ее лицу на пользу, кожа засветилась. Светлорусые волосы она высветлила до льняной белизны и каждое утро выпрямляла утюжком. И вполне была довольна, осматривая себя в зеркале. Но... Но слава подруги нет-нет да всплывали в памяти. Дива! Дива? Что дивного в женщине с уставшим потухшим взглядом, с размашистой походкой и резким командным голосом? Какого мужчину может пленить особо, роящееся в мыслях и угадывающий их сходу? алочка поначалу недоумевала над Настенной оценкой. Но через два-три месяца совместного проживания с Геной неожиданно обнаружила, что он не удалил из телефона фотографии Анны. «Почему? Зачем?» — Изумленно моргала она, листая ее фото. На них бывшая жена Гены в самом деле выглядела превосходно. «Почему ты их не удалил, Гена?» «В чем смысл?» — лениво глянул он на нее тогда. «Ну, как говорится, с глаз долой и сердце вон!» Этот довод показался ей таким правильным, что она даже на мгновение собой загордилась. «С каких глаз, алочка если мы с ней вместе работаем?» — хихикнул ее любимый. И вот тут до нее наконец, дошло, и она осознала всю степень рисков и побежала к Насте плакаться. «А я тебе говорила, тень бывшей жены особенно такой красавицы. Они с утра до ночи рядом. Зря ты все это затеяла с Геной своим». Таких женщин, как его бывшая, не забывают. Это приблизительный перечень того, что Алла выслушала в качестве утешения. И последним гвоздем Настя вбила ей в темечком мысль, что Генна не перестает любить свою Анну. С чего ты взяла? Ну, ты сама говорила, что она его выгнала, не он сам ушел, Так? Будто бы. Вот. Сам бы, может, и не ушел. Покувыркался с тобой, покувыркался, да и остался с ней жить. Напряжение сбросила ее. Она сто раз пожалела, что побежала к Насте. Та не утешила, только разожгла то самое чувство, которое алочка от себя тщательно гнала. Ревность. Ревность к бывшей жене. Она куда поскоднее, чем ревность жены к любовнице. алочка была в этом уверена. У бывшей жены Гены было их общее на двоих прошлое. А будет ли у Гены и Аллочки их общее будущее, еще неизвестно. И именно по этой причине она считала, что Анна находится в великом преимуществе. Опасаясь выдать себя каким-то чрезвычайным интересом, она не стала Гену ни о чем расспрашивать. К примеру, что любила Анна, что ему особенно нравилось. Глупо? Глупо. Она выяснит сама. А как? Она за ней понаблюдает. Бывают же выходные дни у таких загруженных подполковников полиции, как Анна. И что-то в эти выходные она делает. Видимо, как раз то, что особенно любит. Аллочке необходимо это выяснить, составить список, а затем этот список отфильтровать с учетом предпочтений Гены. Это извращение, подруга. Выкатила на нее глаза Настя, которую Алла попросила на первых парах помочь. И как ты узнаешь, когда у нее выходной? О, вот с этим вообще проблем не возникло. Она так виртуозно выведывала это у Гены, что он ни разу не заподозрил подвоха. Случались, конечно, некоторые неудобства, потому что график выходных у Анны был скользящим. Один выходной в воскресенье — это железно, и один, когда вздумается. И алочке пришлось даже выпросить себе удаленку на работе, ссылаясь на здоровье. Руководство пошло ей навстречу, она стала работать из дома. И строго раз в неделю каталась за Анной по городу. Иногда на своей машине, иногда вместе с Настей, иногда на такси. Она понимала, что Анна — опытный сыщик. Она вычислит ее на щелчок пальцев, если Алла не станет менять транспортные средства. И она, как могла, старалась заметать следы.